Содержание микса. Теперь давайте разберемся с содержанием микса, который диджей будет играть во время своего сета. Микс должен составляться по следующим правилам. Сначала это выдержанность основного жанра, например транс, затем субжанра, например тэч-транс, после характерной особенности звучания этого субжанра, например, своеобразный тембр синтезаторов или применение сходных эффектов, переходов, фишек. Сейчас, едва я озвучил эту идею, напрашивается мысль, что Такой микс можно составить из треков одного автора. Однако, насколько это будет сложно и концептуально, вся прелесть или ужас, кому как больше нравится, как раз и заключается в том, что микс должен состоять из композиций разных композиторов. При этом, разумеется, автоматически исключается тот вариант, когда треки 15 разных авторов ремикшировал один и тот же человек. Идеальный микс должен быть собран из музыкальных произведений разных композиторов а весь материал попадать под вышеописанные критерии построения микса. Кто-то может заявить, что подобная задача из области научной фантастики. Да и 300 лет никому не нужно заниматься подобной чепухой, поскольку танцпол любит разнообразие. Дескать, среднестатистический клабер предпочитает питаться музыкальным винегретом, всего понемножку и перемешать. Однако собрать микс, правильный во всех отношениях, профессионалу с хорошей музыкальной коллекцией, вполне по плечу. И по поводу однообразия. Каждый клаббер, как, впрочем, и каждый диджей, имеет свои предпочтения. Личный вкус человека – это своеобразный фильтр, который работает по принципу «нравится, не нравится». И если речь идет о любителе тэч-транса, то микс, выдержанный исключительно в этом жанре, он будет переслушивать часами. И он никогда не поставит выше этого микса тот, в котором тэч-транса всего лишь 5 треков из 15. Микс для диджея-профессионала сродни произведению искусства он по своей сути является финальным итоговым результатом долгой и кропотливой работы по выбору и оценке музыки именно поэтому известные диджеи выпускали раньше по одному миксу в год стараясь включить туда самый лучший материал сейчас многие диджеи штампуют миксы со скоростью конвейерного пресса свел два трека на на микс готов лично я подобные миксы в кавычках называю не иначе как Производство цифрового мусора в особо опасных количествах. В 100 случаях из 100 еженедельный микс среднестатистического диджея несъедобный полуфабрикат. А направить музыкального графомана на путь истинный, скорее всего, не получится. Поскольку такие люди имеют стойкий иммунитет к критике любого калибра. А конструктивная она или деструктивная, для них не суть важно. Качество? Не, не слышал. Количеством взять слушателя на измор Гораздо проще. Ну да ладно. И в завершении этой темы хочу рассказать один случай. Некогда один из моих выпускников высказал свое мнение. А зачем подбирать для микса подходящие друг к другу треки? Будет гораздо правильнее и проще собрать микс из разнородных композиций. Во-первых, это не составит труда, во-вторых, добавит разнообразие. Ты отчасти прав, ответил я. Но дело в том, что микс это некая история, рассказ. И как любое повествование, микс должен быть чем-то объединен, скреплен. То есть присутствие определенных треков должно быть логически обосновано. Стержень микса – это идея, концепция, выраженная в звучании и настроении музыки. Он посмотрел на меня непонимающим взглядом. Тогда я попытался донести до него свою мысль по-другому. Сейчас я расскажу тебе две коротеньких истории, а в конце ты скажешь, какая из них тебе понравилась больше. Мой ученик улыбаясь кивнул, и я продолжил. Итак, история первая. Сидел молодой рыбак на берегу моря. Пекло солнце, его веки прикрылись сами собой, и он стал слушаться в звук волн. И вдруг ему почудилось, будто раздаются всплески так, словно кто-то шагает по воде. Он тут же открыл глаза. То, что он увидел, ошеломило его. Прямо перед ним в лазурных волнах плескалась девушка невиданной красоты. Приглядевшись, он увидел, что вместо ног у нее был рыбий хвост. Она, заметив его смятение, засмеялась и поманила его пальцем. Он привстал и на коленях пополз к ней. Она схватила его за руку и они вместе упали в волны. «Ты русалка?» — спросил он, барахтая с ней в воде. В ответ она рассмеялась звонким приятным смехом, запрокинув голову с копной золотистых волос. «Можно я тебе поцелую?» — спросил парень. «Если ты меня поцелуешь, я исчезну». Улыбаясь, ответила она. Он, немедленно секундой, секунды, притянул ее к себе, обнял и поцеловал прямо в губы. Едва он это сделал, в голове зазвенело и шелест волн стал тихим и далеким. Он приоткрыл голову. Глаза и огляделся. Вокруг все тот же пустынный морской пейзаж. Нестерпимо жгло солнце. Неужели ему все это померещилось? Он потрогал свои волосы. Они были мокрые, и с них капала вода. А на губах едва-едва теплился недавний поцелуй. Выпускник засмеялся, а я, хитро прищурившись, продолжил. История вторая. Сидел молодой рыбак на берегу моря. Подходит к нему прораб и говорит, этот объект надо сдать к сроку, потому что администрация планирует открыть новую дорогу к первому часу следующего месяца. Космонавт, бросившись к лифту станции, подумал, что лучше поздно, чем никогда. Часы показывали половину первого ночи. А вообще конюшня была просторная. В ней было светло и чисто. И только недомытая посуда нарушала безупречный облик хай дизайна нашей кухни. На корабле заметили приближение непогоды слишком поздно. Магазин, который открылся на прошлой неделе, оказался во всех смыслах хорошим. И цены, и ассортимент. Я люблю литературу и Именно поэтому покупаю книги в бумажном варианте. Но музыка, которая зазвучала в следующую секунду, нас всех просто ошеломила. И таксист понял, что обманувший его пассажир юркнул в театр. После того, как я закончил рассказывать вторую историю, ученик, рассмеявшись, сообщил мне, что теперь больше ничего объяснять не нужно.